— Извините за любопытство, но что именно вы собрались пересчитывать? в спором, Уйбу и Кумар не заметили, как открылась дверь, и, услышав знакомый голос, на мгновение окаменели. Немая сцена длилась пару мгновений. Затем Урбек рухнул в кресло, а посеревший булыжник сполз с ящика и торопливо спрятал нож. — Мы, и это...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 Понял, что в своем нынешнем состоянии тот вряд ли способен отвечать на вопросы, а потому вернулся к дикарю. — Откуда вы говорите, ящик? — Он нам сказал пойти. Грязный перст ульбой указал на шасса. — Через это. Портал, вот. Мы не знали ничего. Ничего там и не видели, кроме ящика. Еще много таких, же, только цифры другие. За то время, пока комиссар разглядывал шасса,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 А то и сей соплями опутает. Помните, как он сам говорил? Нормальный был уйбуй, толковый, трубка поерзал. Как раз для нас. Мы не пропадем, без особой уверенности произнес отвертка. Угу, не пропадем. Трубка тоскливо вздохнул. А почему Сантьяго нам велел тут оставаться? Всех в поломник положат. Бойцы принялись нервно переглядываться.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 А потом мы туда приехали, куда он сказал. В подъезд зашли, а там от трупы, трупы. Но это не мы их убивали, тренер. Кренусь, и таганов спящего не убивали. Разве мы стали бы рыцарей убивать? А кто? Поинтересовался Нав. Не знаю. У булыжника задрожали губы. Мы честно, не мы. Мы только ящик взяли и давай бизать. А этот апостол мы еще подгоняет, однозначно. Давай ему обязать давай! А посум. Вот этот! уйбуй кивнул на кумара. Зверь он, однозначно зверь. Моза это он и присрыл тех рыцарей. В целом понятно. Сантьяго жестом велел дикарю замолчать и медленно прошелся по кабинету. Судя по всему, во всем виноват урбек. Скупчик краденого всхлипнул. Блыжник широко улыбнулся. То есть на тренер!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 На косома стрелки перевел. а Одобрил трубка. «А деньги наши?» Осведомился жадная отвертка. «Иди, бери!» предложил маркер. «Ишь, умник выискался!» «Булыжник нам жизнь спас!» Добавил заводящий двигатель трубка. «Какие деньги?» «И что молчали все!» Продолжил Уйбуй. «Сантьяго так и сказал!» «Вернем хоть слово!»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 что раз уж тебе все равно пришлось вынимать деньги из дела, то ты плюнул на принципы и сделал доброе дело. Порадовался за тебя». Хамзи повертел в руке хрустальный бокал. «На сомнения, извини, остались. Вот и решил заехать поговорить». «С этим понятно», – буркнул Кумар. «Как ты догадался накинуть морок?» «А, ты об этом!» – биджар легко рассмеялся. «Я торопился, а потому прибыл не на маршине.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 Да над тобой вся семья хохотать будет. Я, между прочим, центральный банк вскрыл, веским тоном похвастал Кумара. Кто еще на такой способен? И сколько взял? Немедленно поинтересовался Хамзи. Много, не стал скрывать Урбек. Так давай не будем жадничать, неожиданно предложил Биджар. Возьмешь столько, сколько должен зеленым и хватит.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 Биджар укоризненно посмотрел на друга. Я же просил, не надо жадничать. Я пытаюсь быть честным. Мне нравится такой подход. Шас одновременно обернулись и уставились на появившегося в дверях Итара. Прошу не забывать, мягко продолжил молодой торговец, во что мне обошлось данное мероприятие. Расходы на снаряжение, затраты магической энергии плюс...